Глава десятая В 3.20 командира группы разбудил наблюдатель капитан Валевич. «Товарищ подполковник!» Авилов проснулся быстро. «Что?» С Хемемима передали, что ночной беспилотник, который отправили работать в район квадрата 25-10, зафиксировал продвижение по плато колонны боевиков, идущей предположительно вновь от Туруна. «Что за колонна?» В взводе танковые из трёх Т-62, миномётный, четыре пикапа с М-120 на буксирах и взвод пехоты на БМП-2, а также два грузовика вместительностью кузова до 24 человек в каждом. Командир группы встал. Это что выходит? Получил-таки подкрепление, и они и не слабое. Да, игра становится всё более интересной. Как только уходят сирийцы правительственных войск, так тут же появляются сирийцы с наемниками, поддерживающие ИГ. Совпадение? Думаю, все гораздо проще. Да вы и сами об этом говорили. Узнает Аль-Джалан, что на позициях батальона остались только мы. Сразу же подтянет резервы. Все, что есть, соберет и бросит сюда. Авилов приказал. «А ну-ка, капитан, настрой мне спутник на Суслова». Так он уже третий сон наверняка видит. Четвертый, реальный, будет куда интересней. Связь мне с начальником разведки базы. Есть. А как буду говорить? Выстави на позицию прибор визуального наблюдения. Сектор работы САБРа и прилегающая территория вплоть до ближайших к нам высот. Есть. Валевич, подключив станцию и передав трубку командиру группы, занялся прибором. Суслов же ответил уставшим голосом «Доброй ночи или утро, Даниил». «Не такое уж оно это раннее утро доброе». «Ты о колонне техники, идущей в Сабру?» «Да». Суслов вздохнул. Аль-Джалан бросает в бой все свои резервы. «Знаешь, Миша, мне и парням группы как-то от этого не легче». Чем сможет помочь база в условиях кардинально меняющейся обстановки? Не знаю. Авиация работает по району Дейр-Эс-Зора и сейчас. Свяжусь с Орловым, попрошу что-нибудь выделить, кроме вертушки капитана Зубарева. Но ранее шести утра помощи не жди. Не подошла бы она позже. Придумаем что-нибудь. Не бросим группу. А где сейчас Астра? Она сейчас была бы нам весьма кстати. Группа майор растешена у того же Дейр-Эс-Зора. Там Даниил решается исход войны. Ну, это ты преувеличиваешь. Да, падение Ракки, снятие блокады с Дейр-Эс-Зора заметно повлияет на расстановку сил. Боевики понесут невосполнимый ущерб, но невосполнимый для единых вооруженных сил. Они же распадутся на десятки, если не сотни отрядов и групп, которые по установке руководства или самостоятельно ещё долго смогут продолжать противоборство. Но Дейр-эз-Зор это не наше. Ты подумай, что можно сделать для нас. Ещё о том, что если нас положат на этой высоте то духи гарантированно вступят в Алеппо. Я уже это слышал. Ты отслеживай движение техники, чтобы навести авиацию, если таковой удастся заполучить для твоей группы. У меня всё. Жду решения базы, наблюдая за саброй, готовлюсь к отражению второй волны атаки. Переговорив с Усоловым, Авилов передал трубку Валевичу, посмотрел на часы. А что наши сапёры? Они вернулись? Так точно. Полчаса назад. На столе формуляры минных полей. Ребята установили всё, что было у нас и на складе батальона. Неплохое заграждение вышло. Но об этом лучше капитан Краев доложит. Он ушел к себе? Так точно. Вызвать? Не надо. Прибор визуальной разведки готов? Готов. Смотрим. В это же время в 3 часа 10 минут колонна из танков БМП, пикапов с минометами и грузовиков с боевиками остановилась перед въездом в Сабру возле практически перегородившего дорогу Хамви, С брони танка спрыгнул сухощавый мужчина. Из хамви вышел Аббас Диани. Они подошли друг к другу. Мужчина представился. Алим Халиб, старший колонны. Аббас Диани. Ас-салям алейкум, господин Диани. Много слышал о вас. Это лишнее. Следуйте за моей машиной. Слушаюсь. Диани запрыгнул в хамви. Американский внедорожник. Водитель резко развернул его, и автомобиль повел колонну к центру поселка, проснувшегося от лязга гусениц и гула дизелей, усилившегося до надрыва при каждом повороте или изменении направления движения. Колонна встала у нескольких домов за квартал от дома Диани и начальника штаба. Боевиками, прибывшими на грузовиках, занялся помощник Диани Вали Гуни. Показал здание, где следовало разместиться, двор куда можно загнать грузовики. Экипажи танков и БМП, а также миномётные расчёты оставались на месте. Дианис с Халибом прошли в большую комнату, где у столика с картой их ждал Абдулла Кабран. Сразу же принялись за работу. Задачу ставил начальник штаба. Он указывал на карту, говорил: "Танки вот сюда, по этому маршруту. Затем вправо и до высоты. В распоряжение инсара Габаля. БМП передать в распоряжение Дамира Хасуани. Миномётный взвод к высоте 122-4. Командование взводом на тебе, Халиб. Справлюсь. Всё понятно. С техникой и вооружием да. Ответил имевший опыт боевых действий Халиб. Что с людьми? Их сколько? С командиром и заместителем практически рота, 50 человек. Взводные имеются? Да, два взводных или командира отряда. Начальник штаба посмотрел на Диони. Всё же Аббас являлся командиром, и ставить задачу до конца без участия вышестоящего начальника неуважительно. Господин Диони, Так при халибе обратился начальник штаба к командиру группировки. «Людей предлагаю передать Хасуани и Бурхату. По отряду или взводу». «Но отряд Энсара Габаля тоже понес потери», — проговорил Диани. «Да, но на позициях боевого охранения ушедшего батальона разведгруппа и Габаль получат танки». Дяникевич, понял. Хорошо. Ты лично займись переброской техники к отряду. К рассвету вся группировка должна быть готова к активным действиям. Я понял. Всё сделаю. Свободные. Начальник штаба и Халиб ушли. На улице вновь загремели двигатели. Колонна пошла на выход из Сабры. Это зафиксировали Авилов и Валеевич, а именно выход недавно вышедшей в сабру колонны появились, проговорил капитан. А теперь, Толя, внимание. Мы должны заметить, где встанет техника и куда диа они отправит прибывший личный состав. Должны, значит, заметим. Смотри за духами. Вдвоём только мешать друг другу будем. Валевич доложил, пока проявилось следующее. Колонна сразу же за выездом разделилась на три группы. БМП-2, обходя высоту 156, это там, где был уничтожен один из первых градов, пошли параллельно дороге Т-12. Сейчас они в квартале 24-10, улитка 1. Танки. Те нырнули в низину, но недавно вышли на плато, Сейчас подходят к участку между высотами 99,3 и 161,7. Идут к колонной. Пикапы с минометами проследовали по шоссе Т-12 до квартала 24,10,8 и встали за высотой 122,4. Грузовики с пехотой из Сабры не выходили. Значит, нам известно пока, что минометный взвод занимает позицию в 4 километрах от нас за высотой 122,4, А выходить на открытое пространство и тем более пытаться развернуться ближе к нашей высоте просто глупо. Боевики знают, что у нас ПТРК. Но сколько пусковых контейнеров они знать не могут, даже если на них работал агент в батальоне Муртаза. Никому неизвестно, что мы установили в склад. Принимается. Минометный взвод, высота 122,4. Выпей чаю. Продолжай наблюдение. Продолжай. И передавать информацию мне, а я буду наносить на карту. Есть. Скорее стал ясен план боевиков по рассредоточению прибывшего подкрепления. После того, как появились грузовики с боевиками. Один прошёл к высоте 112.7, второй, как и БМП, ушёл за высоту 122.4, танк Т-72 и 362х встали за высотой 202.3. Дианис тянул на рубеж атаки все свои силы. В квадратах 2510 и 2511 не наблюдалось никакого движения, ни единого боевика. Все были за ближними высотами в 2-4 километрах от высоты 236 и 8. С рассветом старший лейтенант Тимнев, заменивший Валевича на посту наблюдения, доложил, что в Сабру вошел внедорожник Патролл. Патрол, переспросил Авилов. Так точно. Его было хорошо видно в ПВР. Это может быть главарь всей террористической организации Фронт завоевания Сирии, Мухаммад аль-Джалан. Патрол встал у дома в центре, во дворе которого стоит ханви. Ха, значит, в этом доме и они. Но зачем появился аль-Джалан? — Наверное, посмотреть, как его славные воины разделаются с неверными. — То бишь с нами. — Возможно. — А возможно, что Аль-Джалана и нет в Сабре, но... Договорить да Авилов не успел. Со стороны плато раздались выстрелы, и практически тут же вся высота и прилегающая территория покрылись взрывами. На этот раз пыль сыпалась с потолка и стен, Не так обильно, вбежал майор Базанов. Что? Началось вторая серия, Женя. Арт подготовка из танков и миномётов. Давай команду всему личному составу быть в готовности к выходу на позиции, сапёров по-прежнему к операторам ПТРК. У нас один пусковой контейнер. Я в курсе. Авилов обратился к врачу группы, старшему лейтенанту Заврагину. «Тебе, Миша, предстоит побыть подносчиком боеприпасов. Если духи пойдут на высоту всей своей ордой, патроны будут улетать быстро. Тебе так же быстро надо будет доставлять заряженные магазины и коробки с лентами на позиции. Начинай снаряжать прямо сейчас. Справишься!» Никогда этим не занимался, но... «Справлюсь». «Вперед!» А Вилов прильнул к стереотрубе. Минометного взвода не видно, но он вел огонь. А вот танки как на ладони. Четыре штуки. Три Т-62. Рядом друг с другом в линии. Т-72 на некотором удалении и немного сзади. Стреляют поочередно. БМП-2 тоже показали свои морды из-за высоты, Но их пушки молчали. За техникой боевики под командованием своих главой явно рассредоточивались для сближения с рубежом атаки. Валиевич, сменивший темнева, услышал сигнал вызова спутниковой станции, включил её, крикнул: "Товарищ подполковник, с услов на связи. Иди сюда". Капитан прошёл к стереоотрубе, командир ответил: "Приветствую, Миша". А у тебя приличный грохот стоит. Надо думать. По высоте стреляют 4 танка и 4 полковых миномёта. Артподготовка. А ты думаешь, духи решили оставить нас в покое, особенно после того, как отошёл батальон? Кстати, по непроверенным данным в Сабру прибыл сам Мухаммад аль-Джалан. Подробнее можешь? Видел я патруль, вошедший в посёлок Похоже, машина главаря террористической организации, где встал, зафиксировали. Да, но он вряд ли будет стоять на одном месте. В общем, вполне возможно, что Аль-Джалан явился посмотреть на прорыв в Алеппо. Я говорил с Орловым: "Ну и, к сожалению, суд 24 сегодня не смогут вам помочь, и не спрашивай почему. С 6:00 только Ми-24 капитана Зубарева. Понятно. Хреново, Миша. Кто бы спорил. Может, всё же отойдёшь увы под полковник. Сейчас это невозможно при всём твоём желании. Ну тогда держись. А у меня есть выход. Благодарю за информацию. До связи. С окончанием переговоров закончилось и кананада. Валевич, убрав станцию, занял позицию наблюдения и тут же доложил. Духи начали сближение по всей ширине фронта. Особо шустро идут БМП с пехотой на броне. Они в километре от высоты 106.5, а та по линии обороны батальона недалеко от колодца. По фронту также в линию идут танки. У них скорость меньше. За танками пять пикапов с боевиками и пулеметами. Пехота проявилась и у балки, что южнее высоты 122,4. Справа во фланга от высоты 112,7 к нам идут пикапы и грузовик. В кузовах те же браунинги пехота. Нас пытаются охватить, командир. Авилов посмотрел на часы. «Пять двадцать. До появления вертолета еще сорок минут, возможно, больше». Надо отбить первую атаку игиловцев. Командир группы вызвал парацей заместителя, довёл порядок рассредоточения бойцов вне высоты. Получалось, что в правый колодец к капитану Драгину отправлялся старший лейтенант Тимнев с РПГ-7 и тремя выстрелами. В левом располагались капитан Краев и старший лейтенант Ивазов, также с РПГ-7. Капитан Косатко и старший лейтенант Маслак занимали места в "Тигре" с пулемётом Печенек и имели задачу прикрытия левого фланга. Старшие лейтенанты Гибазов и Лабан в "Тигре" с АГС-30 выходили на прикрытие правого фланга. Авилов вызвал оператора корнета капитана Драгина. Седьмой, ответь первому. Отвечаю. Продвижение танков, видишь? Вижу. Комплекс готов? Так точно. Значит так, цель танки. Выбить эти коробки к чёртовой матери. У нас три пусковых контейнера. Танков четыре. Применяйте РПГ, танки надо убрать. Понял. Захватываю цель. Работай без дополнительной команды. Принял. Авилов услышал, как завелся один из тигров, и будто что-то сильно рвануло в городе. Это слышали все. Но никто не придал значения. Тут везде гремит не по-детски. Базанов доложил. «Машина у высоты. В колодце ждут подхода железа до расстояния прямого выстрела. Передай всем вне высоты, чтобы согласовывали свои действия». Уже решил этот вопрос. Отлично. Возвращайся. Заместитель командира группы прибыл на КНП. Танки боевиков приближались, растягиваясь все шире по фронту. В линию шли Т-62. За ними пять пикапов с боевиками и пулеметами. 72-й встал у высоты 202,3 от юго-восточной балки за бронетранспортёром бежала пехота, боевиков 30. Шли 4 пикапа. От высоты 122.4 вышли БМП-2. В правом колодце у прицела "Корнета" капитан Драгин, рядом старший лейтенант Тимнев, два пусковых контейнера. Оператор ПТРК поймал в прицел правый Т-62, включил систему захвата цели. Лазерный луч установился под башней. Драгин выстрелил. Танк вздрогнул, его охватило дымом и в конце концов разнесло мощным взрывом. "Есть, Андрюха!" крикнул капитан. Контейнер по позиции ударил средний танк. Снаряд разорвался на восточном склоне высоты. "Быстрее, Андрюха!" кричал Драгин сбрасывая с установки использованный контейнер. Тимнев без труда поднес 29-килограммовый контейнер. Его установили на комплекс. Драгин тут же привел его в боевое положение и через полминуты произвел второй выстрел. И на этот раз ракета попала точно в цель. Взорвался средний Т-62. 72-й открыл огонь по району колодца. Оставшийся Т-62 начал сдавать назад. Среди грохота разрывов, гари, пыли, Драгин, видевший отход 62-го, крикнул Тимневу. «Контейнер, Андрюха! Последний, Рома! Предлагаешь его для музея оставить?» Контейнер сказал, пока 62-й, 72-й не сделали из нас люля-кебаб. Старший лейтенант подчинился Тимневу. Скорее горел последний Т-62, так и не добравшийся до укрытия. Капитан Драгин, блестяще провёл стрельбы. Т-72 замолк на секунды, затем выстрелил. Осколочно-фугасный снаряд попал в переход из высоты в колодец. Ударная волна опрокинула корнет, взвизгнули осколки скрикнул капитан Драгин. К нему бросился Тимнев. Что, Рома? Спина. Боль. Старший лейтенант перевернул капитана. Бронезащита, в общем, сыграла свою роль, но два осколка всё же пробили её, вонзившись в тело Драгина. Из рваных отверстий проступала кровь. Тим неубросился в коридор, несмотря на то, что танк продолжал вести огонь. Доктор: "Я тут же вышел из склада Заврагин. Что? Рома ранен. Где он?" В колодце. Сейчас. Схватив санитарную сумку, врач группы и наводчик вернулись к колодцу.